Глава 4. 23 марта 2014. Нью-Йорк. Ади сидит в кожаном кресле в углу последнего слова. Где-то позади на полках мурлыкает кот. Она наблюдает, как покупатели тянутся к Генри, словно цветы к солнцу. Стоит узнать что-то, и оно сразу бросается в глаза. Кто-то скажет «пурпурный слон», и ты начинаешь видеть этих слонов повсюду. В окнах магазинов, на футболках, среди мягких игрушек на полке, на рекламных счетах, и удивляешься, как раньше не обращал на них внимания. То же самое с Генри и его сделкой. Мужчина смеется над всем, чтобы тот не сказал. Женщина сияет от радости. Девушка-подросток пользуется возможностью коснуться его плеча, руки и смущенно заливается краской. Но Ади совсем не ревнует. Слишком давно она живет на свете, слишком многое потеряла, а то немногое, что оставалось, отбирали или воровали. Ади привыкла делиться. Но все же каждый раз, когда Генри украдкой бросает на нее взгляд, ощущает приятный прилив тепла и радуется ему, как солнцу, что выглянуло из-за туч. Ади забирается на кресло с ногами и кладет на колени книгу стихов. Пока Генри работал, Она взяла себе в комиссионном магазине черные джинсы и свитер «Оверсайз» вместо забрызганной краской одежды. Но на ботинках, в напоминании о прошлой ночи, остались маленькие синие и желтые пятнышки. Почти фотография, материальное воспоминание. «Готово?» Ади поднимает взгляд. Табличка магазина уже перевернута надписью закрыта наружу». Генри с курткой, переброшенной через плечо, Готов к выходу. Он подает ей руку, помогая выбраться из кресла, которое, по его словам, имеет обыкновение поглощать людей. Они выходят из магазина и по небольшой лестнице поднимаются на улицу. «Куда теперь?» — спрашивает Ади. Еще рано. В Генри бурлит беспокойная энергия. Похоже, чем ближе сумерки, тем он деятельнее. Закат знаменует неизбежное окончание дня — а вместе со Светом уходит и время. «Ты была на фабрике мороженого?» «Звучит заманчиво». Улыбка Генри тает. «Значит, была». «Я не против сходить еще раз?» Генри качает головой. «Я хочу показать тебе что-нибудь новое. Такие места еще остались?» Ади какое-то время молчит и, наконец, пожимает плечами. «Наверняка, да. Просто я об этом пока не знаю». Она хотела, чтобы прозвучало весело и непринужденно. однако Генри хмурится. Глубоко задумавшись, он начинает озираться по сторонам. «Ладно», — говорит он, беря ее за руку. «Пошли». Спустя час они стоят на центральном вокзале. «Не хочется тебя разочаровывать», — сообщает Адя, оглядывая шумный зал. Но здесь я бывала, как почти все. Генри награждает ее усмешкой, в которой светится чистое озорство. Сюда. На эскалаторе они спускаются на нижний уровень. Взявшись за руки, лавируют в спокойном море вечерних путешественников по направлению к шумному ресторану, но, не доходя до него, Генри останавливается под перекрестьем арок, откуда коридоры ведут в разных направлениях. Он заводит ее в угол с колоннами, где арки расходятся в стороны, и поворачивает Ади лицом к вымощенной плиткой стене. «Стой здесь!» Велитон и уходит. «А ты куда?» кричит вслед Ади, почти готовая бежать за ним. Но Генри возвращается и разворачивает ее обратно. «Стой здесь вот так и слушай!» Ади прижимается ухом к плитке, но не слышит ничего, кроме шума и грохота шагов вечерней толпы. Она оглядывается через плечо. «Генри Яне?» Но Генри уже нет рядом. Он отбегает на 30 футов к противоположной стороне арки. Смотрит оттуда на Ади и встает лицом в угол, как ребенок, играющий в прятки и считающий до 10. Все это кажется Ади глупым, но она прижимается к плитке, прислушивается и ждет. И вдруг, как такое возможно, слышит его голос. «Ади!» Ади вздрагивает. Голос негромкий, но слышно ясно, будто Генри стоит прямо рядом с ней. «Как ты это делаешь?» спрашивает она в изгиб арки. И когда Генри отзывается, ей кажется, что он улыбается. Это феномен. Когда пространство изгибается определенным образом, звук идет по изгибу арки. Называется акустический свод. Ади поражена. Она живет три сотни лет, и все же в мире есть для нее что-то новое. «Поговори со мной», — слышится голос из плитки. «Что сказать?» — шепчет она стене. «Ну?» — негромко отвечает Генри прямо ей в ухо. «Расскажи какую-нибудь историю».